Глава 16 Королеву Мабриан не зря звали воительницей. Она билась с Николасом, и молодой Кир очень скоро ощутил, что силы его на пределе. Он послал вперед Лукса, чтобы тот создал возможности для Вестника Солнца. Ник впервые бился с Вестником Солнца в руках. Он вращал копье, и золотые крылья возле наконечника образовывали золотой нимбус — И хотя вестник в основном был предназначен для боя в воздухе, на земле он отлично помогал Нику сохранять дистанцию с противником. Королева решительно настроилась проскользнуть за очерченный им круг обороны. Ник позволил ей это и, выставив копье, горизонтально перед грудью встретил удар меча. Затем крутанул древко с целью лишить Мабрия оружия, но она не стала сопротивляться, а наоборот — последовала за его движением и в результате легко отступила с мечом в руке. Дистанция восстановилась, и теперь уже Николас бросился в атаку. Мабриан нырнула в сторону и легко уклонилась от удара. Она даже умудрялась плашмя бить мечом по копью, как будто отгоняя его от себя. Отец Николаса присоединился к схватке. Варен все еще был с крыльями, и когда он молча протянул руку, Ник перебросил ему копье. Теперь он использовал Лукса как меч, а отец, воспользовавшись подаренным крыльями преимуществом, атаковал противницу с воздуха. Как только в обороне Мабриан появилась брешь, Варен тут же бросил копье обратно Нику, и тот низким ударом попытался выбить у воительницы землю из-под ног. «Как такое возможно?» — изумился Варен, приземлившись рядом с сыном и наблюдая за тем, как Мабриан — Быстро и легко восстановилась и взяла меч на изготовку. Варен с Ником приготовились к очередному витку схватки, но тут яркая вспышка света ударила обоих в грудь и с силой отбросила назад. Варен, благодаря крыльям, сумел остаться в вертикальном положении, а вот Николас пару-тройку раз кувыркнулся, и это было очень неприятно. Рядом с Мабриан стояла женщина. Королева-воительница была невысокой и мускулистой, а та, что пришла ей на помощь, вся окутанная светом была высокой и стройной. Золотистые волосы, заостренные уши, глаза светились желтым светом. «Авестра!» — выдохнул Варин с таким видом, как будто вот-вот с почтением опустится на одно колено. Аник уже стоял на одном колене, и с открытым ртом смотрел на мертвую Авестру, Кир, дочь Мабриан и Фоса, основательницу дома Киров. Первая владелица Вестника Солнца. Мать с дочерью одновременно бросились в атаку. Николас принял на себя Авестру просто потому, что она решила вернуть свое копье. Зал торжеств затопила пульсирующая золотистая энергия. За спиной Авестры Расправились крылья из света, и тут между ними возник Варен. Отец Ника и Авестра, глядя друг другу в глаза, поднялись над полом. Дарованная богом сила против дарованной богом силы. «Ник! В сторону!» «Риша!» Николас бросился на пол. Что-то врезалось в мабриан со спины, острие какого-то оружия пронзило ее насквозь и приподняло в воздух. «Нет, это было не оружие, это был рок, Вызванный из мертвых, Эквил отбросил королеву Вайги, словно тряпичную куклу. К ним подбежали сестры Вакара. Риша была в жутком состоянии, пальцы ее кровоточили, а на руке был довольно серьезный ожог. «Ты как?» — взволнованно спросила Риша. «Вообще-то, это я должен был спросить!» Задыхаясь, ответил Николас. «Спасибо, я в норме!» Над ним тем временем Варен и Авестра продолжали обмениваться ослепительно яркими вспышками света. «Не могу поверить, что это дело рук заклинателей. Я всегда думал, что тех, кто умеет пользоваться магией, невозможно воскресить». «Они этого и не делали», — Риша тяжело сглотнула. «Но, кажется, я знаю, чем все это вызвано. Мне надо спуститься в усыпальницу. Я с тобой». Николас встал на ноги. «Нет, лучше останься и проследи, чтобы Сая была в безопасности. Тут есть еще монстры, которые при жизни были элементалистами. Да и Домарион Ластрайдер где-то здесь шныряет». И действительно, Ник видел, как в противоположной стороне зала высокий, окутанный тенями мужчина бился с Еленой Ластрайдер. Совершенно темное место их схватки — контрастировала с ярко освещенным пятачком, где бились Варен и Авестра. Но где же Таисия? Почему она не сражается вместе со своей матерью? «Я и сама справлюсь», — попыталась возразить Сая. «Знаю, Пхина», — Риша погладила ее по спине, «поэтому ты должна присматривать за Ником и контролируй Эквила. Я положу этому конец». «Риша». Но Риша уже бежала к самой большой трещине в полу, откуда словно насекомые или паразиты вылезали мертвецы, и спрыгнула в усыпальницу. Таисия смотрела на останки Дона Солера, а вокруг нее и над ней волнами перекатывались тени. Она рассеянно думала о Рише и Николасе, о том, как они в ней разочаровались, когда узнали, что она убила того психа в лавке. Что они сказали бы, узнав об этом? но ничего уже не изменить. Останки расчлененного советника лежали возле его ног, и при всем желании она не могла сшить их вместе. Ее сознание было чистым, как белый лист, и, что удивительно, она сама не понимала, что в этот момент испытывала — облегчение, удовлетворение или, может, просто шок? А вот с телом другая история — Тело зудело от нетерпения, оно хотело действовать и рвалось в бой. Таисия медленно повернулась к площадке перед залом. Ее наполняла сладостная сила. Эта сила текла в ее венах, словно свет ярких звезд. Если зал надо очистить от мертвецов, что ж, она к этому более чем готова. Едва переступив порог, Таисия услышала эхо чьих-то шагов, причем каждый сопровождался глухим стуком. Таисия остановилась. К ней по красной ковровой дорожке шла прихрамывающая мертвая женщина. Ее удлиненное лицо было словно из воска, но еще сохраняло следы былой красоты. Таисия выросла на легендах об этой женщине и вот сейчас видела ее собственными глазами. В этих легендах рассказывалось, как Никс приходил к ней во сне, медленно соблазнял и тихо покидал утром. А она, проснувшись, изнывала от похоти и долго не могла восстановить дыхание. Когда Вайга пошла войной на Кардику из-за торговли с Мари, она попросила Никса о помощи, и он откликнулся. Напустил на лагерь врагов-тварей, которых называли ночными кошмарами. Но помог он с одним условием — Она должна была возлечь с ним, не во сне, а в реальности. Когда ее живот начал расти, они с принцем-консортом постарались сделать так, чтобы весть об этом разнеслась кругом и всюду. «Королева Арселия беременна от бога Никса. В ее чреве зреет плод от святого семени». Новость взбудоражила людей. Город гудел, как улей. Это было скандалом и в то же время поводом для гордости. Ребенок рос во дворце. У Арселии и консорта появились собственные дети. Когда один из них попытался воткнуть кинжал в сердце наследника, Арселия неохотно удалила своего первенца, чтобы он основал третий дом Нексуса, дом Ластрайдеров. В одной руке Арселия держала изящную трость, с которой ее, очевидно, захоронили. При жизни, еще в детстве, она получила травму, после которой боль стала ее постоянной спутницей. Согласно легенде, в трости Арселии был спрятан клинок. Легенда оказалась правдивой. Арселия за рукоятку вытянула из корпуса трости тонкий меч. Таисия улыбнулась, И с удовольствием встала в боевую стойку. «Ваше Величество! Или я могу называть вас пра-пра-пра-пра-бабка!» Арселия молчала. Вернее, дух, овладевший ее мертвым телом, промолчал. Вместо ответа она сразу перешла в атаку. Ее скорость и сила в хорошем смысле встряхнули сознание Таисии. «Да, меч Таисии был тяжелее и шире», Но Арселия была блестящей фехтовальщицей. Ее стальной клинок так и летал в воздухе. «О, теперь я знаю, от кого унаследовала свое мастерство!» — заметила Таисия, блокируя очередной удар. Умбра, все еще сохраняя форму кинжала, полоснула Арселию по руке. Таисия выжидала удобный момент для атаки и в результате обнаружила, что оказалась прижатой спиной к стене. К этому времени... На помощь Арселии из зала торжеств потянулись мертвецы в богатой, но изодранной одежде. Они клацали зубами и тянули перед собой костлявые пальцы. Нырнув в сторону, Таисия уклонилась от направленного ей в грудь колющего удара. Меч Арселии угодил в каменную стену, а Таисия, воспользовавшись моментом, призвала тени, которые давно жаждали к ней присоединиться. «Шок!» постепенно уступил место ярости, направленной на все, что она узнала и что отрицала, на шаткое положение, которое занимало благодаря этой наседавшей на нее женщине. Если бы она не переспала с Никсом, если бы дом Ластрайдеров никогда не был основан, тени, перешептываясь между собой, прыгнули вперед. Таисия ловила каждого, кого могла найти, открыла доступ к источнику своей силы так словно вскрыла себе грудь. Мир вокруг нее замедлился, а потом на него обрушилась непроглядная тьма. Таисия парила в этой тьме, она была ее госпожой. Тьма на площадке перед входом в зал торжеств сгустилась и, казалось, могла запросто удушить любого. Тело Таисии содрогалось, тьма скреблась по его границам, рвалась на волю, рвалась и требовала от нее все больше и больше. В окружении теней Таисия оказалась между смертью и жизнью. Она стала дыханием между ними, тонкой паутинкой. Эта связь, эта паутинка была сильнее любых корон, войн или клинков. Невидимая, неутомимая, разрушительная. Несмотря на то, что семья Риши имела дело со смертью, она еще ни разу не бывала в королевской усыпальнице. Спрыгнув в щель в полу, Риша умудрилась приземлиться на какое-то тело. Это смягчило удар от падения и заодно привело к перелому грудной клетки мертвеца. Раздался неприятный хруст, Риша брезгливо поморщилась и почувствовала, как запульсировал ожог на руке. Спотыкаясь, она прошла через арку из небольшого сводчатого помещения в просторный зал с колоннами из белых блоков, которые были инкрустированы полудрагоценными камнями. Гробницы из мрамора, камня и кованого железа, стоявшие вдоль стен, все были взломаны изнутри дикой силой восставших мертвецов. Свет масляных ламп освещал пол, низкий потолок, обломки статуй и древнее оружие, которое забыли мертвецы, жаждущие уничтожить все живое. В центре зала стоял мужчина в маске черепи, и на шее у него Излучая темное сияние, висело ожерелье из костей. Одной рукой мужчина удерживал стоящую к нему спиной мертвую женщину. Это была лешья Вакара. Основательница дома стояла с запрокинутой назад головой, ее широко открытые глаза светились черным светом. Черный же туман струился по ее телу, обвивал руки с лишенными пальцев кистями, и даже выползал у нее изо рта. Мужчина с лешьей стояли в центре слабо пульсирующего круга заклинаний. «Вот и ты!» — сказал мужчина, приглушенным из-за маски голосом. «А я уж начал гадать, когда ты, наконец, появишься!» Риша приготовила нить. Рукава ее платья к этому времени были изодраны, золотые нити, которые она использовала — Надо было менять сразу, как только они разрывались. «Так, значит, в некрополе это был пробный шар?» Чуть севшим голосом спросила она. «Да». «И ты использовал это ожерелье, чтобы оживить тела тех, кто при жизни владел магией?» И снова «да». «Зачем?» Мужчина ответил не сразу. В ногах лешьи клубился черный туман. Он тянулся подрагивающими щупальцами по полу, поднимался по стенам к потолку и подпитывал собой выбравшихся из усыпальницы мертвецов. Мужчина чуть склонил голову. «Я тебе уже говорил. Мы пытаемся найти путь в Мортри. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Но мы преследуем те же цели, что и ты со своей семьей. Мертвые – серьезная проблема. Их необходимо переместить. И каким образом все это поможет их перемещению?» Чтобы убрать барьер, нам необходимо мощное собрание духов. Того, что мы сделали в Некрополе, оказалось недостаточно. Поэтому нашей целью стала королевская усыпальница. И благодаря твоей прародительнице я нашел способ пробудить их всех одновременно. И пробудившись, они напали на невинных людей. Я... Мужчина выдержал паузу. Рише даже показалось, что он тихонько застонал, как будто ему было больно об этом говорить. «Я не знаю, почему они впали в такую ярость. Как только я сюда спустился...» «Это...» — он указал на ожерелье. «Начало действовать. Я призывал духов, но все они были озлоблены. Мы хотели, чтобы духи освободили зал торжеств. Мы не хотели, чтобы они нападали на людей. Тогда ты должен это остановить!» Риша шагнула вперед и выставила перед собой руки с натянутой между пальцами новой нитью. Мужчина не двинулся с места. А когда он заговорил, Риша уловила в его голосе нотки сожаления. «Я не могу. Не смогу, пока энергия духов не достигнет кульминации и барьер, наконец, не будет сломан. Они прилично разозлились, так что должно сработать». И добавил тише, как будто убеждая самого себя. «Должно сработать!» «Хватит бредить! Ничего не сработает!» — прорычала Риша. Сделав еще несколько шагов, она ощутила странную энергию круга и исходящий от лешии пронизывающий холод. «Останови это! Немедленно!» «Ты могла бы действовать с нами, а не против нас!» продолжал упорствовать мужчина в маске черепи. «И никто не пострадает!» Нет. «Некромантия — это гораздо больше, чем мы с тобой думаем или знаем. Есть секреты, которые умерли вместе с ней». Мужчина слегка толкнул Лешью в спину, та покачнулась. «А мы вместе сможем их разгадать?» Сказала же «нет». Натянутая между окровавленными пальцами Риши нить начала подрагивать. В усыпальнице скопилось слишком много энергии, которая исходила от Лешьи, и подпитывала духов наверху, в зале торжеств. У Риши участилось дыхание, боль сковала легкие. Теперь она была достаточно близко и с такой дистанции могла ощутить и почти увидеть, как на карте, все вены и кости мужчины. Внутри что-то дернулось, нить ослабла и соскользнула на пол. Ее кровь текла под эхо другого пульса, а вокруг мощно колотилось чье-то дикое сердце. Первобытный инстинкт взял вверх. Риша сжала кулаки и не отрываясь смотрела на мужчину в маске черепи. Напряжение между ними усилилось, пульс сбился с ритма. Мужчина отшатнулся, охнул и отпустив лешью, схватился за грудь. Риша рванулась вперед, вошла в круг и вскрикнула, когда энергия, словно кнут, хлестнула ее по ногам. Затем Риша обхватила лешью руками и оказавшись за границей Холодного Кольца силы этой мертвой женщины, позволила их энергиям слиться воедино. Она закричала, когда энергия ворвалась в нее, а потом вырвалась наружу в ночь, где царили мертвецы. Объединившись, их силы начали изгонять духов из тел мертвецов. Риша чувствовала, как они гибнут один за другим. Лешья содрогалась у нее в руках. А потом... Основательница дома Вакара превратилась в пыль из костей и посыпалась, как песок, между пальцев Риши. Вслед за костяной пылью Риша опустилась на пол и позволила своему миру померкнуть. Границы стерлись. Она спала и бодрствовала одновременно. Бодрствовала и спала. Ее подняли сильные руки – Она почти ничего не чувствовала, только слышала прямо рядом с ухом чей-то учащенный пульс. «Прости», — сказал подрагивающий от волнения голос. «Я не хотел, чтобы все зашло так далеко. Я надеюсь, что смогу заслужить твое прощение. Улица Лилум. Мы будем тебя ждать на улице Лилум». У Риши дергались изрезанные пальцы, но она не могла говорить, ни звука не могла произнести в ответ. «Не знаю, что это было», — прошептал голос, «но прошу, больше так не делай». Отец за многие годы преподал Рише столько уроков, что ей порой было сложно припомнить их все, но одно она усвоила наверняка. Некромантия — это магия, которая используется только против мертвых, это орудие манипуляции, запечатывания и восстановления. И все же... Она с помощью этой самой силы едва не убила живое существо. Когда-то Таисия спросила ее, «Ты ведь можешь на щелчок пальцев отправить этих заклинателей на тот свет, верно?» «Могу», — успела подумать Риша, прежде чем погрузиться во мрак. «Да, я могу». Джулиан услышал мертвеца у себя за спиной, и, направленным за спину ударом, воткнул меч ему в живот. Мертвец заверещал и повалился на землю. Выдернув клинок из трупа, Джулиан вложил меч в ножны, снял с плеча лук и прицелился в другую тварь, бежавшую к воротам дворца. Выпустил стрелу. Стрела угодила мертвецу между лопатками, и тот рухнул на землю. У Джулиана свело живот — но мыслил он ясно, сердце билось ровно, адреналин играл в крови. Он чувствовал себя живым. Волна мертвецов разделила их с Перисом. Джулиан выгадал момент, чтобы перевести дух, и прислонился спиной к стене. Кровь шумела в ушах, словно горная река. Жлудок курчал и требовал пищи. «Я человек. Меня зовут Джулиан. Я живу в Нексусе. Я не монстр». Он искал, но пока еще не нашел ни заклинателей, ни их кругов. Повесил лук на плечо, крепче сжал меч в руке и побежал обратно к площадке у входа в зал торжеств. И натолкнулся на черную стену. Воздух перед Джулианом начал искривляться, а тьма как будто превратилась в густые чернила. Такое могла сотворить только она. Та, чей глубокий утробный смех — Звучал в его памяти, и этот смех он слышал прямо сейчас. Меч дрогнул в руке Джулиана. Он сглотнул и шагнул в темноту. Приготовился почувствовать злобу и боль. Но все оказалось совсем не так. Тени прикасались к нему, словно ласкающая кошка, как прохладная вода в спокойном озере. Все чувства Джулиана были подавлены. Он находился во власти теней. Но они просто гладили его, перебирали волосы на затылке, а потом начали испаряться, как испаряется туман над долиной. Таисия Ластрайдер сидела верхом на мертвеце, а вокруг нее лежали груды тел с отсеченными конечностями. Поднатужившись, Таисия перерезала иссохшую шею мертвеца, и его голова откатилась в сторону. От приложенных усилий у нее сбилось дыхание. В одной руке она держала меч, в другой — кинжал. Волосы волнами рассыпались по плечам. Она была облачена в черные с серебром доспехи. Вернее, это были не доспехи, а платье. А ее глаза, они были точно такими, как в костяной лавке, без белка, сплошь налитые чернотой. Грудь ее была забрызгана кровью. — Пришел ко мне на помощь? — с улыбкой спросила Таисия, своим полуночным голосом. Джулиан смотрел на наследницу дома Ластрайдеров. Видел, как она дышит, как вздымается ее грудь, как тени льнут к ней, словно самые преданные и нежные любовники. У Джулиана начала закипать кровь. Он уже не понимал, кто перед ним, убийца монстров или монстр. «Что?» Джулиан закашлялся. «Что тут творится?» Таисия посмотрела на расчлененного мертвеца. «Кажется, я немного увлеклась». Легко и плавно встав на ноги, Таисия подошла к Джулиану. Охотник напрягся. «Я предупреждала тебя, Джулиан Лука», — негромко сказала Таисия, и он почувствовал на губах ее теплое дыхание. «Никому ни слова о том, что мы сделали». Джулиан опустил глаза, Но Таисия подвела острие меча ему под подбородок и заставила снова встретиться с ней взглядом. Я никому ничего не говорил, прошептал Джулиан. Но я должен был рапортовать о случае в той лавке. Я не думал, не думал, что Николас Кир призовет на помощь Ришу Вакара, закончила за него Таисия. У Джулиана пересохло во рту. Забыв о мече Таисии, попробовал кивнуть, но острие проткнуло кожу, и он снова вскинул голову. «Ты рассказал им о том, что там произошло? Рассказал о том, что я там была?» «Нет». Это односложное отрицание принесло слабое, пусть и обманчивое, облегчение. Тени подкрались ближе. «Твой рапорт дорого мне обошелся», — мягко сказала Таисия, — а тени принялись поглаживать его руки, плечи и горло. «Как, думаешь, это исправить?» Капля крови скатилась от подбородка ключицы. Джулиан тяжело сглотнул. «Окажу услугу». Джулиан сам не понимал, что заставило его это сказать. Он и без того увяз в том, частью чего не хотел становиться, в том, к чему она его подталкивала. Но он не мог, не хотел, чтобы Николас Кир узнал, что он связался с Таисией Ластрайдер. Одно слово, и его исключат из спецподразделения, лишат статуса охотника, и тогда он уже не сможет должным образом заботиться о матери. «Услугу окажешь», — повторила за ним Таисия Так, будто пробовала на вкус эти два слова. И после этого вернулась ее черная улыбка, от которой у Джулиана снова начала закипать кровь. «Что ж, у богов свои планы. И, похоже, Джулиан Лука, тебя они в них тоже почему-то включили». Таисия протянула ему перепачканную в крови руку. Джулиан сначала хотел отвернуться, притвориться, будто этого разговора не было. Но он не хотел забывать о том, на что способны дома. Их нельзя недооценивать. Надо всегда помнить, что они своей силой способны с легкостью раздавить Нексус и закончить то, что начали боги. Джулиан медленно протянул ей руку. Ее мозолистые пальцы коснулись его запястья. И в этот момент он понял, что совершил ошибку. Страшную ошибку.